«Глава пятая. Мария. Только скажи, дальше нас двое. Тату. Нас не догонят». Ему правда так легко всё это отпустить? Домой едва ли не бегом возвращаюсь. Но дыхание сбивается, конечно же, не поэтому. Столько километров за плечами. Давно научилась его контролировать. С градским на ровном месте все системы сбой дают. Лёгкие раздуваются и тревожно трепыхаются. Словно купол парашюта на штормовом ветру. щеки пылают, сердце выскакивает. И я уже знаю, как ты его не привязывай. На какие цепи не сажай, выскочит. «Войдёшь в дом, будут проблемы». Слова, голос, взгляд. Мурашки всё ещё носятся по коже. На пороге всем телом содрогаюсь. Аж мышцы сводят. Зачем он так сказал? Влетев в дом, захлопываю двери, приваливаюсь к ней спиной. Прикрыв глаза, прижимаю к груди ладони. «Маруся!» Папа застигает меня врасплох. На всплеске эмоций едва не верещу. «Блин, черт, пап, испугал!» «Что такое?» Вздернув брови, неожиданно смеется. «Кукуруза!» Ух, перестань меня так называть!» Взмахиваю руками, не зная, как еще справиться с переизбытком всего, что стеснится в груди. Фонтанирую на ровном месте. «Пипец!» «Кого-то ты мне сейчас напоминаешь очень сильно». «Кого?» «Потом расскажу». Загадочным и самодовольным тоном выдает он. ох папа!» «И каков ответ дал Ярослав?» Продолжает забавляться. «Откуда ты знаешь, что я с ним разговаривала?» «Хм, наверное, у тебя это на лице написано». «Очень смешно». Фыркаю и проталкиваюсь в сторону кухни. Бросившись к холодильнику, достаю кусок свинины. если замариную сейчас, успеет напитаться. Приправы, чеснок, что ещё? — Вижу, что согласился. — Продолжает размышлять папа. — Как понял, ты ринулась готовить ужин. — Я... я и так часто готовлю. Почему-то хочется оправдаться. — Ну, не встречать же его за пустым столом? — Конечно. — Соглашается крайне спокойно. Скрещивает руки на груди, да так и замирает. Внимательно наблюдает за тем, как я делаю надрезы в вырезке, шпигую ее и натираю специями. Мягкая улыбка с лица не сходит, но глаза выдают напряжение. А во мне и без того все еще бушуют эмоции. Закончив с мясом, вымываю руки и, упершись бедрами в столешницу, поднимаю на него взгляд. «Что?» Не привыкла ходить кругами. Обычно с папой все в открытую обсуждаем. «Хотя сегодня...» Мне не хочется делиться. «Всё нормально?» «Да, прекрасно». «Ты довольна?» «Да. Этого скрывать не стану. Он разговаривал со мной. Ну, почти. Пару предложений выбило. Смеюсь, потому что папа тоже смеётся. Только грудь так сильно стискивает. Понимаю, что вот-вот разрыдаюсь. Он...» Голос срывается. И я сдаюсь. Быстро пересекаю кухню. Папа с готовностью встречает и прижимает меня к груди, ласково гладит по голове. "Шш, принцесса", шепчет, потому как я уже плачу. Я, я так счастлива только от того, что он вернулся, только от этого. Никак не могу перемолоть все эти эмоции в холостую. "Почему ты молчишь? Волнуешься? Ты же на него не злишься?" "Волнуюсь, да", вздыхает, крепче стискивая. «Не злюсь. На самом деле я знаю, чего ему это стоит. Простил. Уверена, что понимает, о чём спрашиваю. Это не связано напрямую с бункером. За то, что Яр позвал меня туда, никто собак на него не навешивал. В том, что застряли там, мы оба виноваты. Простил?» Чувствую, как папин подбородок трётся об мою макушку. Кивает. «Кому-то другому бы не простил». «Знаю». Шепчу, не скрывая облегчение «Не волнуйся. Больше мы не раним друг друга. Всё под контролем». «Под контролем?» Относительно этого никакой убеждённости не испытываю. «Да боже, я в наглую вру». «Когда такое было?» «Просто больше не хочу слушать предостережения. От них я тоже устала. Ещё вчера думала, что смогу держать разумную дистанцию». Это решение жгло меня полночи. Ещё острее распалилось после утренней встречи. А только что оно прямо внутри меня взорвалось, зафонило безумным эхом и осыпалось пеплом. В прошлом я прислушивалась к мнению специалистов. Оттолкнула Яра по чужим подсказкам. Возможно, они и были правильными. Только к чему это нас в итоге привело? Обещаю себе быть осторожной. На этом всё. Я успокаиваюсь, и папа уходит в кабинет. Время мчится, стремительно приближаясь к условному часу. Если Яр не уточнял, значит, помнит, во сколько мы обычно ужинаем. А я, по всей видимости, не успеваю и начинаю паниковать. «Привет, цветочек!» — восклицает мама с порога, сотрясая яркими пакетами. Навьюченная ими от и до. Снова половину торгового центра скупила. «Ужин готовишь?» да! Уже отправляю мясо в духовку. А папа где? У него какие-то срочные переговоры. Ну вот, как всегда, даже дома покоя нет. Обещал не задерживаться. Посмотрим. Тебе помочь с чем-то? Я только пакеты унесу. Давай, я займусь гарниром, а ты салатом. Ты взволнована или мне кажется? Мне кажется, да? Нет, мы кого-то ждём? Мама прямая, как дуга артодония. Медленно перевожу дыхание и как можно спокойнее сообщаю. Папа пригласил Яра. Первой реакцией мамы является осуждающее подсокивание языком. м, -м пригласил всё-таки», — говорит ровным тоном. «Ну, хорошо». У неё иногда появляется такое выражение лица, я называю его кровожадный прищур. «Вот сейчас как раз такое выдаёт». «Уф, мам, ты только не вздумай ничего такого говорить!» «Нет, конечно, не собиралась!» Вроде как обещает, но я всё же... «Знаю, я твой ребёнок!» Приправляю тон умоляющим взглядом. «Но, если по-честному, я его сильнее ранила!» «Куда уж!» — качает головой и глаза закатывает. «Нет, вы оба хороши!» «Вот да, оба!» завидев, что она намеревается сбросить пакеты и развить тему спешным ашу руками, чтобы поторопить ее. всё иди, иди! И возвращайся быстрее, а то не успеем!» Не могу скрыть волнение. «Успеем!» – заверяет прежде, чем выйти. «Главное, не впадать в истерику! Она еще никому не помогала!» «Мы действительно справляемся вовремя. Приходится даже ждать. Чтобы не отбивать чечетку нетерпения перед родителями, прячусь в ванной!» Умываюсь холодной водой, придирчиво оцениваю отражение в зеркале. Вроде всё нормально. Правда, бледновато. Чёрт. Пощипываю щёки в надежде возродить румянец, как вдруг, словно бы неожиданно, слышу хлопок в входной двери. Следом за этим характерным гулким звуком из холода носятся голоса. Тело тотчас охватывает дрожь. Я смогу. Я справлюсь. Долго настраиваться, растягивая волнение, как агонию, смысла не вижу. поэтому решительно дёргаю ручку и выхожу. Дойти не успеваю. Яр оборачивается, и мы оба, словно по чьей-то невидимой команде, замираем. Лишь взглядами друг друга меряем. С головы до ног и обратно. Боже, в моём теле каждый нерв вспыхивает. Я искрю. Действую ли я на него так же? Хоть отдалённо? Кажется, всё ещё так и есть. Или он на всех теперь так смотрит? «Стану ли я утверждать, что знаю его и могу доверять тому, что вижу?» «К сожалению, нет». Выглядывает мама и зовёт всех к столу, напоминая, что ужин остывает. «Да, ужин. Просто ужин». Ярик отступает, пропуская вперёд папу, и кивком поторапливает меня. Иду, стараясь выглядеть уравновешенной. Но стоит поравняться, резко и громко вздыхаю, потому как он вдруг будто бы невзначай сдвигается, провоцируя неминуемый контакт между нами. Я чиркаю бедро моего пах. Щёки опаливает жар. Роняю взгляд вниз и не могу заставить себя его поднять. Даже пару минут спустя, когда садимся, наконец, за стол. Он сделал это намеренно? Нет, не думаю. Зачем ему? Войдёшь в дом, будут проблемы. Нет, он бы не стал. Потому что явно настроен избегать меня. Это я. Хочу пробиться ему обратно в душу. Эта мысль не то чтобы шокирует. Я ведь знаю, о чём мечтаю. Меня потрясает то, что я не просто этого хочу. Я собираюсь это сделать. Боже. Резко поднимаю взгляд, веду им через стол и в тот же миг встречаюсь глазами с Градским. Он прищуривается. Я незаметно вздыхаю и продолжаю смотреть. «Впусти меня». Боже, что я творю? Только остановиться уже не могу.